СТРАДАНИЕ МОЛОДОГО ОСБЕРТА Когда мистер Мулинер вошел в привал рыболова, нас поразила его скорбная серьезность. А то угрюмое молчание, в каком он выпил виски, окончательно убедило нас, что дело плохо. Мы поспешили выразить сочувствие, оно его тронуло. — Что ж, господа, — сказал он, — не хотел... обременять вас своими бедами. Но мой троюродный брат разводится с женой. Мист после Твейд, наша добрая хозяйка, протирающая бокалы, внесла в разговор мягкую женскую нотку. — Змеюка в дом вползла. — Нет, — покачал головой мистер Мулинар. — Нет, Змеюка не вползла. Жена моего троюродного брата, как только он к ней обратится, Склоняла голову на бок и говорила, что дорогой. Он терпел одиннадцать месяцев и три дня. Видимо, это европейский рекорд. Мистер Мулинер вздохнул. — В наши дни, — продолжал он, — брак дается даром. Женится так легко, что молодой муж не ценит своей жены. Чтобы вернуть семье былую крепость, нужны испытания, нужны... Препоны. Скажем, мой племянник Осберт очень счастлив в браке, ибо многое перенес. Он долго добивался ее любви? Спросил Пинто пиво. Он проверял свои чувства? спросила мисс Пост Нет, отвечал мистер Мулинер. Влюбился он сразу и сразу понял, что любим? Жениться на Мэй был Бетерик Сомс мешали не его и не ее чувства, а поведение Бэшфорда Брэддека. Вам знакомо это имя? Нет. Но оно хотя бы впечатляет? Скорее, да. Так вот, в Центральной Африке страусы при самых этих звуках прятали голову в песок, а злые носороги скромно скрывались за деревом. Познакомившись с ним, Осберт их понял. Раньше, продолжал мистер Мулинер, племянник мой жил хорошо. Он был красив, как все Мулинеры, здоров, жизнерадостен и так богат, что сборщики налогов выли от счастья, посылая ему форму Д. К тому же он влюбился в прекрасную Мейбл и понял, что она отвечает ему. взаимностью. Несколько недель все шло как нельзя лучше. Он миновал без помех все стадии, а именно визиты, цветы, расспросы о здоровье папаши, игры с мамашиным шпицем и, наконец, пригласил Мейбл в ресторан и в театр. Ничто не предвещало беды. Обед был бесподобен, как и пьеса. А главное, за второй акт он дважды пожал прелестную ручку. И та вроде бы отозвалась. Словом, мы не удивимся, что у самого дома Осберт прижал свою даму к груди и пылко поцеловал. Когда утихло эхо, он заметил высокого человека в цилиндре. Сперва все молчали, потом Мейбл смущенно проговорила. — Бэши, откуда ты взялся? Я думала, ты в Африке. Незнакомец снял цилиндр. Ударил по нему кулаком, выпрямил и снова надел. «Сегодня вернулся», — объяснил он. «Обедал тут у вас. Мне сказали, ты в театре». «Да», — признала Мейбл. «Познакомьтесь, пожалуйста, мистер Мулинер, Мой кузен, мистер Брэддок. «Очень приятно», — сказал Осберт. Все опять помолчали. Брэддок снова проделал свои манипуляции со шляпой. Осберт на него смотрел и взгляд его ему не нравился. Ну, я пошла, сказала Мейбл. Спокойной ночи, сказал Осберт. Спокойной ночи, сказал Брэддок и прибавил, когда хлопнула дверь: Надо поговорить. Да? Да. Я все видел. Все? Все. Вы любите Мейбл? Осберт этого не отрицал. Я тоже. — сообщил Брэддок. Осберт немного растерялся. — Не скажешь же, как мило. — Я любил ее, — продолжал Брэддок, — когда она была вот такая. — Какая? — уточнил мой племянник, поскольку уже стемнело. — Такая. Если всякие гады, лопоухие мерзавцы, пучеглазые кретины на нее покусятся, я... вы... Бэшфорд Брэддек неприятно засмеялся. — Не слыхали часом, что я сделал с царем Бгумбо — Я не знал, что есть такой царь. — Теперь нету. Осберт ощутил что-то неприятное в области позвоночника. Ну, — Что же вы с ним сделали? — Не спрашивайте. — Но все-таки не надо. — Вы и так узнаете, если не отступитесь от Мейбл. Брэддек взглянул на звезды. Какая погода! Точно такая тишь стояла в пустыне Нгоби, когда я задушил ягуара. Какого? Ах, не все ли равно? Вы его не знаете. Сперва было трудно, правая рука в лупке. Но минут через пять одной левой. Спокойной ночи, мистер Мулинер. И, проделав с цилиндром все, что нужно, Брэдбек исчез во тьме. Постояв несколько минут, племянник мой пошел домой и, с третьего раза отперев дверь, укрылся в своей библиотеке. Там, налив себе бренди с содовой, он погрузился в раздумья. После второй порции мысли его обрели какую-то связанность, но были таковы, что я не решусь их вам поведать. Конечно, мы можем его понять. Балвни судьбы обретают особую тонкость, которая затрудняет контакты с существами низшего порядка. Он не мог, просто не мог сразиться с пещерным человеком. Умел он одно — собирать старинную яшму. А поможет ли это в поединке с тем, кто убивает ягуаров? Да еще одной левой. Разлука с Мейбл, думал он, разобьет ему сердце. Встреча с ее кузеном — голову. Мелко дрожа он направился к столу и написал письмо, где сообщил, что его срочно вызывают в Австралию. Потом запечатал конверт, надписал, вышел, опустил в ящик и лег. Разбудил его телефон. Трубку он не взял, прикинув, что уже принесли утреннюю почту, и был хочет кое-что уточнить. Он встал, умылся, побрился, оделся и мрачно сел за стол. Когда Паркер, его лакей, сообщил о приходе генерал-майора сэра Мастермена Это Рик Сомса. Поднявшись не без труда, кости куда-то делись, Осберт вежливо сказал. — Здравствуйте. Яичко не хотите? — Не хочу, — отвечал сэр Мастерман. — Яичко. Это бесподобно. Яичко. Ха -ха -ха». Сторонний наблюдатель решил бы, что он принадлежит к обществу защиты яиц. Но Осберт, знакомый с фактами, истолковал эти возгласы правильно. Тем более, что гость смотрел на него тем стальным взглядом, за который его не любили в военных кругах. — Мистер Мулленер, — сказал он, — моя племянница получила странное письмо. — Да? — откликнулся Осберт. — Да. — Вы забыли наклеить марку, пришлось заплатить три пенса. — Сейчас, сейчас, — генерал-майор отмел рукой его жалкие уловки. — Дело не в деньгах. — Мэйбл считает что вчера вы с ней обручились осберт покашлял э сказал он в определенном смысле ясно сказал гость вы играете ее чувствами Часом не слыхали об уилкинсоне нет джи джи уилкинсон такой брюнет с моноклем нет не слыхал он играл чувствами моей племянницы эстер я его высек у входа в клуб трутни а Блинкинсоп соп вам знаком нет играл чувствами гертруды я его высек у входа в клуб где бывают любители голубей и кстати чем вы увлекаетесь я шму собираю — Клуб есть? — Есть. — А вход? — Конечно. Так, — Так-так. Светлый взор генерала стал мечтательным. Объявление о помолвке появится завтра в Морнинг-Пост. Всего хорошего, мистер Мулинер. И, положив на блюдо кусок ветчины, которым он балансировал на ложке, генерал-майор вышел. Вчерашние размышления намного уступали сегодняшним. Целый час племянник мой сидел, обхватив голову руками и глядя, в полном отчаянии на остатки Джема. Как все Муленеры. он мыслил ясно и четко, но сейчас зашел в тупик. Ситуация была так сложна, что он попытался выразить ее математически, однако и это не помогло. Наконец явился Паркер, оповещая о втором завтраке. — Уже? — Да, сэр. Разрешите принести поздравление? — Э? Генерал обмолвился, уходя, что вскоре вы сочетаетесь браком с мисс Петерик Сомс. Тем самым я смог дать вашему другу необходимую информацию. — Другу? — Мистеру Бэшфорду Бреддоку. Заходил после генерала проверить, верны ли сведения. Обещал к вечеру вернуться. Осберт встал, словно кресло, немного раскалилось. Паркер, сэр, меня вызывают в Замбези, э, то есть в Гренландию. Приеду не скоро, дом закроем, вы пока что отдохните. Через три месяца свяжитесь с конторой пибоди, трап, трап, трап, трап, и пибоди. Хорошо, сэр. Да кстати, сэр, я собираюсь попробовать силы на сцене. — Купите мне парик, нос, бакенбарды и синие очки. Когда, воровато оглядевшись, Осберт кликнул такси и дал адрес незаметной гостиницы на Кромвель роуд планы его ясными не были. Только достигнув гавани и загримировавшись, он немного справился с мыслями. День, ровно как и ночь, он провел в номере, а утром отправился к братьям Коэн, на чтобы купить полное облачение путешественника. Отплыть он думал в Индию, заглянув по дороге в Японию, Мексику, Перу, Венесуэлу и на остров Афиджи. Братья Коэн радостно захлопотали вокруг него, и через несколько минут он с удивлением обнаружил, что обладает каскеткой, фишками, клюшками, укулеле, концертино и шаром с золотыми рыбками. Он огорчился. Расторопные братья, видимо, его не поняли. Скупо, но весомо он объяснил им, что те годы, которые он протянет здесь, на земле, не будут отданы картам или пола, музыке или рыбкам. — Вы бы еще треуголку предложили, — закончил он, — или швейную машинку. — Сейчас, сейчас! — возрадовался Ирвинг. — Треуголочку, сию минуту! — Тащи машину, ду! — приказал Изодор. Да загляни в обувной отдел, пригласи сюда мистера Брэддака. Ну, вам повезло, сообщил он Осберту. Такой человек! Где он только не бывал! Бакенбарды с усами скрывали все лицо. Что оставалось на виду, то побелело. Да-да, тот самый путешественник. Мне душно, сказал Осберт. и кинулся к дверям, где столкнулся с человеком, поражавшим как величавостью, так и военной выправкой. — Эй, кто тут есть? — крикнул генерал ясным голосом Патриция, а племянник мой сел на стопку брюк. Братья, сколько их было, кинулись к посетителю, кто с пожарным шлемом, кто с микроскопом, кто с головоломкой. «Кнуты — Кнуты имеются? — спросил он. — Конечно, конечно. — Хорошо. Дайте мне кнут покрепче. А главное — упругий. Тут вернулся Лу с Бэшфордом Брэдбэком. «Бэши!» — воскликнул генерал. «Я смотрю, кто такой. Тут темновато». «Включи все лампы, Ирвинг», — сказал Изодор. «Не надо», — взмолился Осберт. «У меня болят глаза». «Так, вам нельзя ехать в тропики», — сказал Брэддок. «Это что, я твой приятель?» — спросил генерал. «Нет, первый раз увидимся». — Мистер... Э, э, купил каскетку, — сообщил Ирвинг. — Фишки для покера, клюшки для пола, удочку, укулеле, концертино, рыбок, треуголку и швейную машину. — Да, — сказал Брэдок. — Тогда остаются шлем, краги и масяту от укусов аллигатора. — А ты тут зачем Бэш? поинтересовался сэр Мастермен. — Я? — Да вот хочу купить ботинки с шипами. «Надо раздавить одну гадюку. Смотри, какое совпадение!» «А я покупаю кнут. Тоже для гадюки!» «Не везет им, я вижу», — заметил Брэддок. «Ха -ха генерал важно кивнул. «Правда, — признал он, — с моей гадюкой не все ясно. Может, кнут и не понадобится. Хотя, вообще-то, с ним спокойнее. Хорошая вещь!» — согласился Брэддок. — Не зайти ли нам в ресторан? — С удовольствием, с удовольствием. — До свидания, — кивнул Осберт Убредок. — Когда отплываете? — Завтра на Раджпутане, — услужливо сообщил Изадор. Что? — вскричал сэр Мастермен. — Вы едете в Индию? Э, — Да я там полжизни пробыл. И на старой доброй Раджпутане. Старший стюард ест у меня из рук. Да, ест из рук. Скажу ему пару слов. Нет-нет, непременно приду. Мне надо сделать доброе дело, а то совсем озвереешь. Когда Осберт полз в гостиницу, он думал о том, что судьба немного перестаралась. На палубе под ярким солнцем генерал его узнает. Значит, плыть нельзя. Заказав две порции кофе, он обвязался мокрым полотенцем и стал размышлять. Часто слышишь, что Мулинера можно смутить, но нельзя сломить. Вскоре план был готов. Бежать надо не за границу, а в лондонский пригород. Генерал-майор с легкостью отбудет в Индию, но ни за что не сядет в трамвай, направляющийся в Даллидж, Криклвуд, Уинмор, Хилл, Брикстон, Балим или Сарбитон. Там и надо укрыться. Осберт решил подождать до темноты. Зайти домой, взять яшму и исчезнуть в неизвестном направлении. Примерно в полночь он сунул ключ в свою замочную скважину. И, честно говоря, он боялся, что Брэддок караулит у дома, но его не было. Скользнув в переднюю, Осберт с облегчением вздохнул. И тут же заметил, что из-под двери в столовую сочится свет. Сперва он удивился. Потом понял, что Паркер без него решил немного развлечься. Действительно, в столовой стояли два прибора. Питья и еды еще не было. Видимо, Лакей и его подруга пошли за ними в кладовую. Дрожа от гнева, мой племянник спрятался за гординой, чтобы, подождав немного, предстать перед наглым слугой в виде немезиды. Да, генерал-майор и Брэдок его пугали, но то они, а то это. Креветка! После всех испытаний даже приятно поставить ее на место, как-то бодрит. Раздались шаги. Осберт снял парик, очки, нос бакенбарды и приготовился к эффектному выходу. Но выйти ему не довелось. Напротив, он вжался в гордину, как очень робкая черепаха, и постарался дышать ушами, ибо вошли не Паркер с подругой, а два огромных мордоворота. Осберт никогда не видел воров. С близкого расстояния они внушили ему то чувство, какое испытывал Даниил, пока не наладил отношения с львами. Частью звук, который он издал, не в силах задерживать дыхание, удачно слился со звуком вылетевшей пробки. Видимо, воры не придерживались диеты. В наши дни, когда все трясутся над калориями, редко встретишь человека, который ест и пьет, сколько влезет. Нежданные гости принадлежали к этому небольшому меньшинству. Однако, утолив первый голод колбасой, ветчиной и бараниной, тот, что поближе к окну, расслабился и огляделся. — Ничего, квартирка, — признал он. — Не, — согласился его сообщник, — видимо, немногословный, быть может, потому что ел картошку с хлебом. Большие шишки живут. Mm. — Лорды или там баронеты. Mm. — Согласился второй вор, подливая в шампанское портвейна Хереса, вермут, бренди и шартрезы. Друг его задумался. — Вот эти лорды, — начал он, — идут, понимаешь, обедать. — У сэра, скажем, сестра. «А у пара, младший сын, кто раньше за стол сядет?» а «Раньше?» — уточнил второй, выпив еще гремучей смеси. «Я так полагаю, то шустрей. Коту ясно». Первый вор поднял брови. «Эрнст!» — сказал он. «Ты прям какой-то темный. Прям как будто в обществе не бывал». Второй вор вспыхнул. Нависло молчание. Первый вор ел, второй смотрел на него, дожидаясь удобного случая. Он его дождался. — Гарольд, — сказал он, — не чавкай. Чу — Чу-чу? — не чавкай. — Кто это чавкает? — Ты. — Я? — Ну. — Чавкаю? — одно слово. Свинья, — подытожил Эрнст. — Пэр, сестры сёстры, всякие. А я зато не чавкаю. И наглядности ради впился в баранью ногу. Этого Гарольд не вынес. Ловко схватив бутылку, он ударил Эрнста по голове. Осберт прикрылся гординой. Он понимал, что за такое зрелище многие заплатили бы. Но вполне удовольствовался звуками. Судя по ним, борцы лупили друг друга всем, что было в комнате, кроме обоев и буфета. Потом, после страшного треска, наступила тишина. Осберт выглянул не сразу. Первый взгляд явил ему что-то вроде «оргий из исторического фильма». Не хватало только приятных с виду, но не совсем одетых девиц. Он вылез из укрытия. Вор по имени Гарольд лежал частично в камине, вор по имени Эрнст лежал под столом. Они очень изменились. Если, что вполне вероятно, полиция знала их с виду, ей предстоял нелегкий труд. Мысль эта разбудила в Осберте гражданские чувства. Он позвонил в ближайший участок и узнал, что служители закона прибудут, чтобы забрать останки. Почувствовав, что надо бы вдохнуть свежего воздуха, он вышел и тут же ощутил на плече чью-то тяжелую руку. «Добрый вечер, — Добрый сказал голос Брэддека. — Есть разговор. Осберт с удивлением заметил, что ничуть не боится. — Все относительно в нашем мире. После встречи с Эрнстом и Гаральдом Всякие брэддеки, вроде кроликов. — А, бэши, — сказал мой племянник. В эту минуту перед домом остановился фургон, и из него полезли полисмены. — Мистер Мулинар, — спросил сержант. Осберт радушно его приветствовал. — Просим, просим, — сказал он. — А, не в столовой. Кажется, я немного увлекся. — Не вызовет ли врача? — Сами напросились, — сказал сержант. — И та правда, — согласился Осберт. Брэндок слушал эту беседу с некоторым удивлением. — А что тут у вас? — Ах, вы еще не ушли? — Нет, не ушел. — Хотите со мной поговорить? — Да. — Хотелось бы. — Сейчас, сейчас. Чью минуту? — Вот управимся, <смех> и я ваш. — Ко мне, знаете ли, забрались воры? — Кто-кто? — спросил брендок Но сразу же увидел, как два полисмена несут Гарольда, а еще два Эрнста. Сержант, замыкавший шествие, покачал головой. — Да, сэр, — сказал он, — так и прикончить недолго, уж посторожней. Сами виноваты, нет спора, но тоже люди. <смех> — Вероятно, я вышел из себя, — признался Осберт. — Бывает со мной, бывает. — До свидания, сержант. Спасибо. — Ну? — Бэш, я к вашим услугам. Брэддок замялся. Лицо его, бледное в свете фонаря, стало в передней зеленоватым. — Так о чем вы хотели поговорить? — осведомился Осберт. Гость что-то проглотил два раза подряд. — Увидел, знаете, в газете про вашу помолвку. Объяснил он. Решил спросить, какой вам сделать подарок. Спасибо, мой дорогой. А то все дарят одно и то же. Верно, верно. Ну что ж, обсудим. Нет, я спешу. Лучше вы мне напишите до востребования. Африка, Конго, Бонго. Я как раз туда еду. Ладно, согласился альберт Какие у вас странные ботинки? М Мозоли замучили. А шипы зачем? — Уменьшают давление стопы. — А, ясно. — Спокойной ночи, Бэш. — Спокойной ночи. — Всего вам хорошего. — И вам. И вам. — Воскликнул Брэддок.